Глава 3 Арсений. Я никогда не любил сюрпризы. Особенно неприятные. Но этот вечер грозил переплюнуть все предыдущие. Потому что только я настроился на свидание с красивой девушкой, с которой познакомился пару дней назад, как противно запиликал мобильный. Когда тебе может звонить ограниченный круг людей, волей неволе начнёшь вздрагивать от приевшейся мелодии. Ещё в студенческой общаге кто-то поставил мне на звонок песню «I believe I can fly». И она как-то прижилась, хоть сама песня мне никогда и не нравилась. Да и не верил я, если на чистоту. И жил один давненько. Мне нравилась тишина пустой квартиры, которую сейчас разрывал ненавистный звонок. «Да», — ответил я. Арсений, «Понял. Место, время». «Ресторан на пальме. «Буду». Сам набрал номер, чтобы отменить свидание. «Эх, сорвалась рыбка. Больше не выплывет. Ну да ладно. Значит, не судьба. Ждут в ресторане». Достал свой единственный приличный костюм. Тёмно-синий. Подобрал светло-голубую рубашку. Выгляжу представительно. Можно идти. Тщательно запер замок. Ценностей у меня немного, но... Остаться без компа... Нет уж, спасибо. Идти не хотелось. Такси стоило дорого, поэтому решение пришло быстро. Погода отличная, придётся бить ноги. В ресторан вошёл ровно через час, чтобы сразу увидеть за столиком своего нанимателя. Если можно так выразиться, сидит, читает газету. Пришёл, тот оторвал взгляд от газеты, изучая моё лицо. Да? Хорошо. Слушай новое задание. Оплата 50.000 информация, которая содержится на флешке. Как выглядит флешка, не знаю, не показывали. «Где искать?» — спросил я. «Улица Магнитная, 6. Хозяин номер в доме прислуга, дети и их тётка, молодая девчонка. Ты должен проникнуть внутрь и найти для меня флешку с документами. Они касаются операций по недвижимости с фирмой «Мавр». «Сроки?» «Чем быстрее, тем лучше. Постараюсь не затягивать». Как ты проникнешь в дом, меня не волнует. Мне нужна эта флешка. И еще. Легко не будет. В особняке все время кто-то есть. Так что вариант с кражей можешь оставить сразу. Если понадобится обеспечение, уточнил я, на минимум можешь рассчитывать. Найди путь туда и принеси искомое. И тебе останется выплатить еще двести тысяч. Можно подумать, я хоть на миг забыл эту сумму. Идиот. Время пошло. Я поднялся и покинул ресторан. Теперь представил обратный путь домой, но вариант кражи всё ещё казался более предпочтительным. Надо взглянуть на объект. Если сверну сейчас, упрусь как раз в магнитную. Поэтому ускорил шаг. Вечерело. Дом под номером шесть нашёлся почти сразу. Ну, как дом. Огромный особняк, в котором малюсенькую флешку можно искать вечность. Мне нужна была возможность искать. Даже если ночью взломать систему охраны, дом полон людей. А в тюрьму мне нельзя, не сейчас. Потом, когда выплачу весь долг человеку, даже имени которого не знаю. Что же делать? Из-за ворот вышла симпатичная девушка. В руках держала пачку листов. Зачем? Непонятно. Стало куда яснее, когда она начала расклеивать объявления на столбы почему, если есть интернет хотя может она и там уже разместила оштрафовать могут я осторожно подкрался к ближайшему столбу ищу няню с высшим образованием и рекомендациями для четверых детей справки по телефону няню шестеренки заворочались в голове позднее я часто думал о том какой бес меня дернул вообще зацепиться за это объявление Но няня человек который живет в доме или хотя бы проводит в нём большую часть времени. Няня может ходить по комнатам, не вызывая подозрений, а ещё задавать вопросы, смотреть по сторонам, искать сколько душе угодно. И осторожно сорвал объявление со столба, вчитался в скупые строчки. Сутки или двое. За это время можно перевернуть дом вверх дном и найти флешку, и даже вытерпеть четырёх молокососов. Мысль плотно засела в сознании поэтому я шел от столба к столбу, обрывая номера телефонов, а где получалось и сами объявления. Незнакомка вернулась в особняк, и я направился в свою берлогу. Дома первым делом включил ноутбук. Раз были объявления на столбах, значит, они должны быть и в интернете. По номеру телефона отыскал их все. Дело оставалось за малым — запустить программу, которая скроет их от глаз других пользователей теперь по объявлению никто не позвонит а если хозяйка обратится в агентство но зачем то же она расклеивала объявление надо договориться о встрече и она брал нужный номер как ни странно не мобильный городской какое то время доносились гудки Дом наконец ответила женщина я по поводу объявления она и меня Раздалось несколько секунд спустя. Говорила явно молодая девушка. «Здравствуйте, Марина Викторовна!» Постарался говорить располагающе. «Я видел ваше объявление, а она и меня не для детей». В трубке повисло молчание. Наверное, Марина Викторовна пыталась соотнести слово «няня» с мужским голосом. «Вы для кого интересуетесь?» — уточнила она. «Для себя». «У вас есть опыт работы?» «Конечно». Я могу предоставить рекомендации от предыдущих нанимателей. И педагогическое образование. Само собой, высшее педагогическое. Что ж, оставьте свой номер телефона, я перезвоню. Не перезвонит. Если еще появится хоть один претендент, не перезвонит. Конечно, записывайте. Надеюсь, вас не смущает, что я мужчина. Mm -hmm. Поверьте, у меня действительно есть опыт работы с детьми. «Просто семья, в которой я работал, переехала в другой город буквально пару лет назад. Кстати, я свободно владею английским языком и немного французским. Не понадобятся репетиторы». «Спасибо. Я позвоню». Продиктовал свой номер телефона. Разумеется, не основного, а для особых случаев. Насчет языков, к слову, не солгал. Бабушка преподавала английский и французский в педагогическом колледже. И с детства устраивала для меня пытки под названием правильное произношение и грамматика. Зато теперь было чем щегольнуть. Никогда не знаешь, что пригодится. Теперь оставалось ждать. Но ждать и не подготовиться — это дурной тон. Если вдруг Марина Викторовна захочет это со мной, у меня всё должно быть готово. Прежде всего диплом. Лучше даже два. Затем рекомендации а еще бы парочку удостоверений с курсов и свидетельства о стажировке в Великобритании. Имелся у меня один приятель, который за скромную сумму мог состряпать любой документ и даже внести в базы данных. А вдобавок в столе был паспорт на чужую фамилию, давно подготовленный на случай незапланированного побега. Оставалось только связаться с Тёмычем и заказать полный пакет документов. Приятель ответил сразу, выслушал мою насыщенную речь и поинтересовался «Артист, я б понял любой другой диплом, но педагогический. Ты в своём уме, дружище?» «Тёмыч, надо. Кровь из носу. Вопрос жизни и смерти». «Никогда не слышал, что мы учителя от безысходности шли. Ладно, приятель. Будет тебе педагогический. Сроки?» «Не знаю. Желательно завтра». «День. Режь Всю ночь теперь не спать». «Ты ж сам знаешь, за мной не заржавеет». Итак, пол, дело сделано. Тёмоч не подведёт. Я не в первый раз к нему обращаюсь. Он был неплохим парнем, и если бы не любовь к лёгкой наживе, мог бы добиться немалых высот. Но Тёмоч не искал лёгких путей. Да и мне иногда казалось, что ему скучно жить спокойно. Вот он и занимался нелегальными дипломами, чтобы пощекотать нервы себе и окружающим. Остаток вечера прошёл достаточно мирно. Я рубился в видеоигры, потом включил музыку и под незатейливые треки писал новую программу. Это тоже было средством заработка. Жаль, не приносило столько, сколько нужно для покрытия долга. И то большую часть удалось вернуть. Двести тысяч, не пятьсот. Ладно, пока еще двести пятьдесят. Но, как хочется думать, что самое сложное позади. Ночью спал как младенец, а с самого утра ждал звонка нанимательницы марина викторовна если та девчонка с объявлениями и есть марина викторовна то я римский император щуплая невысокая с копной чуть волнистых каштановых волос куда уж ей викторовна то готов поспорить она меня младше и почему не звонит нашлись такие кандидаты сам вид запасного мобильного телефона начал вызывать раздражение я смотрел на него каждые минут десять Иногда даже не замечая, что делаю, косился, как на врага. И только ближе к вечеру проклятая трубка зазвонила. «Алло?» — ответил поспешно. «Я по поводу работы. Простите, вы вчера не представились». Голос. Тот самый. Марина. «Забыл!» — рассмеялся. «Люди любят тех, у кого хорошее настроение. Арсений Дмитриевич!» «Вообще-то, Владимирович, но какая разница? В одном паспорте одно, в другом другое». «Асений Дмитриевич, я бы хотела, чтобы вы приехали на собеседование». Рискнула Марина Викторовна. «Есть». «Конечно, в любое удобное для вас время». «Допустим, завтра в пять. Сможете?» Заверил, что приеду, даже если наступит конец света. Марина тоже улыбнулась, слышал по голосу а записал адрес, который уже выучил наизусть и положил трубку. Попалась. Уж я-то смогу убедить кого угодно, что лучше няньки для её племянников не найти в целом мире. Недаром друзья прозвали меня артист. Давно усвоил истину: людям всё равно, что ты собой представляешь. Покажи, кто ты есть на самом деле, затопчут. Но сделай вид, что ты тот, кто им нужен, подстройся, и любые высоты по плечу. Принцип подвёл лишь раз, но это уже не важно. Важно то, что завтра я иду на собеседование к Марине Викторовне. А ещё минуту назад на второй мобильник капнула СМС-ка от Тёмыча. Мои документы были готовы в лучшем виде и ждали владельца. Ничего, оплачивать их всё равно не мне. А пока надо надёргать цитаты из интернета и войти в роль. Женщины любят ушами, вот я и навешаю Марине лапши на уши. Чувствую, будет то еще шоу.